так что сидение дома у камина для него как будто не должно было быть редким событием и вызывать такое необычайное чувство умиления. Но сегодня он, зная, что не будет призван к ответу домоправительницы за опоздание к ужину, заходил кое-куда по дороге со службы, и теперь еще более размяк от нескольких дополнительных порций виски и предвкушения новых. Грусть от разлуки с Нэнси умеялась приятным сознанием непривычной свободы. Так что сегодня состояние блаженства, в которое он искусственно приводил себя, наступило раньше обычного. И служба в конторе, обозреваемая с этого кресла в кухне, сквозь прозрачный янтарь виски с сахаром, представлялась ему синикурой Вынужденный и монотонный труд изо дня в день, попросту досужим развлечением, Ему же казалось, что работа — это прихоть, и он может, когда пожелает, бросить ее. Он очень рад, что покончил с торговлей, неблагородным занятием, которое никогда не соответствовало ни его характеру, ни происхождению. Но скоро он оставит и службу на верфи ради более видного и выгодного поста. К изумлению всего города, собственному удовлетворению и восторгу Нэнси. Его Нэнси, да, вот эта любовница для настоящего мужчины. Подумав о ней, он выпил за ее здоровье и с энтузиазмом пожелал ей весело провести время у тетки в Овертоне. Розовый туман разлился по неряшливой запущенной комнате, окрасил грязные занавески заслонил темный четырехугольник стены в том месте, где раньше висела исчезнувшая неизвестно куда гравюра Белла, румянил бледные щеки Несси и смягчал даже увядшее злое лицо старухи. Броуди, смакуя долгий глоток, заметила за края стакана пристальный взгляд матери и, переведя дух после выпитого залпом виски, воскликнул глумливо. «Ты, кажется, хотела бы быть в эту минуту на моем месте, старая корга?» «По твоему жадному взгляду видно, что ты жалеешь, зачем это пошло в мой желудок, а не в твой». «Так и быть. Получай. Но предупреждаю на случай, если ты не знаешь. Это почти чистые виски. Сахар прибавляется только для вкуса. И воды как раз в меру, то есть очень немного». Он оглушительно захохотал, довольный собственным остроумием, так что Несси испуганно подняла глаза, но, встретив с ним взглядом, тотчас опустила их, когда Броди закричал. — Занимайся своим делом, маленькая лентяйка. Зачем теряешь время даром? Для того ли я плачу за твое учение, чтобы ты сидела и пялилась на людей, когда тебе следует смотреть в книги? Потом, снова обратившись к матери, он важно покачал головой и слова охотливо пояснил. «Я должен ее подтягивать. Это единственный способ бороться с той долей лености, которая у нее от матери. Ну, можешь на меня положиться. Несмотря на это, я сделаю из нее ученую. Мозги у нее на месте, а это главное». Он снова отхлебнул из стакана и шумно запыхтел трубкой. Старуха с кислой миной посмотрела на него, охватив одним взглядом и его раскрасневшееся лицо, и стакан виски в руке. Потом вдруг спросила. «Куда это ее... куда это она ушла сегодня?» Броудис минуту пристально смотрел на нее, потом громко расхохотался. «Это ты про Нэнси, старая ведьма? Она и тебя, видно, колдовала что ты боишься даже имя ее выговорить вслух». После некоторой паузы, во время которой Броуди сохранял насмешливую серьезность, он продолжал. «Не хотелось бы говорить тебе, но раз уж тебя это интересует, так и быть скажу». Она пошла на собрание общества воздержанием. Он весь затрясся от хохота. А она, недобрительным оком взирая на это бурное веселье, отозвалась со всей колкости, на какую у нее хватило смелости. «Не вижу тут ничего смешного. Если бы она ходила на эти собрания, когда была помоложе, она бы, может быть...» Старуха замолчала, почувствовав на себе взгляд сына и испугавшись, что зашла слишком далеко.